Глава 20. После многих недель, проведённых в глубоком безмолвии Дикалесии, шум города почти оглушил Рэд. Дети бегали и кричали, ослы ревели, овцы блеяли. Грунтовые дороги отходили от вымощенной камнем главной дороги к земляным хижинам с крытыми дёрным крышами. Коньки их были украшены такой же изящной резьбой, цветы и геометрические орнаменты, как и ворота. Они называли этой деревней, но это был город, почти такой же большой, как столица валиды. Потомки учёных и других искателей приключений провели здесь много веков. Они не могли вернуться и создали свой собственный мир. Дальше, за домами и дорогами, Рэд видела ухоженные тучные поля и животных на совсем уж далёких пастбищах. Холода и скудная почва, из-за которых в Валеиди почти ничего не росло, тоже остались, судя по всему, далеко за лесом. Рэд задалась вопросом: не сделала ли Дикалесия эту почву такой плодородной намеренно? Поскольку заперло здесь людей, которым было не с кем торговать, и есть они могли только то, что вырастили сами. На Эмана никто особого внимания не обращал, а вот на Рэд, да. Женщины при виде неё начинали перешёптываться. Дети бросали игры и смотрели на неё широко раскрытыми глазами. Все они носили старомодную одежду всех оттенков тумана, леса и земли. Они смотрят на меня так, как будто у меня три головы, пробормотал Аред. Ты первый человек с той стороны Дикалесии, которого они видят за последние лет 100, ответил Эмон. Даже будь у тебя три головы, ты привлёкла бы меньше внимания. За последние лет 100, сказал он. Не первый человек с той стороны. Так ты приводил сюда остальных? Эмон чуть напрягся. Мера приходила сюда один раз. Только один раз, больше не успела. Эмон зашагал быстрее, и Рэд пришлось почти бежать, чтобы не отстать от него. Он не видел, как Рэд прищурилась за его спиной. Улица привела на широкую рыночную площадь. Навес и торговцев лепились вокруг лавок более серьёзных купцов. построенных из дерева и камня. В центре площади стояла скульптура, изображавшая дерево, настолько реалистичная, что редко показалось, что каменные листья вот-вот зашуршат на ветру. Под деревом собрались музыканты. Симпатичная девушка с серебристыми волосами, доходившими ей почти до колен, изящно кружилась под бой барабана. Она подмигнула Эммону, но тут заметила Рэд. Избилась с ритма. Выправилась и подмигнула и Ред тоже. На площади было шумно и многолюдно. Продавцы нахваливали свои товары. От скота и продуктов до ювелирных изделий и мебели. У Ред разбежались глаза. Край — единственный город здесь. Эммон схватил ее за руку и почти выдернул из-под тяжело нагруженной телеги. Та прогрохотала мима. Эмон продолжал держать девушку за руку, а Рэт не делала ни малейшей попытки высвободить её. Дальше от леса есть ещё несколько городов, сказал он. Но их немного. Эмон посмотрел вверх, как будто подсчитывал что-то в уме. Я думаю, обитаемая территория здесь размерами не превосходит Флориану. Целая страна, скрытая за туманом. и застывшая во времени. Рэд приподняла бровь. Откуда ты знаешь, какого размера Флариана? Я видел карты Редрис. Только старые, готовые биться об заклад. За последние 500 лет границы много раз менялись, волк. Может, тогда ты дашь мне пару уроков географии? Может быть. Ты производишь впечатление прилежного ученика. Одно из многих моих достоинств. То есть ты посчитал мои слова комплиментом? Смеялась смело. Но она улыбалась, произнося эти слова. И он тоже, и слегка сжал её руку. Эмон перевёл их через дорогу и остановился перед каменным зданием, перед которым расположилась лавка под ярким навесом. По углам с него свисали колокольчики, крышей служил полотняный навес. На столах Была стопками сложена одежда. Платья на плечиках свисали с балок. Трепещущая армия платьев всех цветов, какие только может принимать лес, из всех фасонов, устаревших задолго до рождения Рэд. В лавке торговали две женщины. Одна постарше, чьи чёрные с проседью волосы были заплетены в косу вокруг головы, увидела Эмона и улыбнулась. Рядом с ней сидела девушка с золотисто-рыжими распущенными волосами, которые она украсила цветами. Эммон кивнул пожилой женщине. «А Шейла? Волк?» Женщина перевела взгляд голубых глаз на Ред, оценивающий и одновременно удивлённый. «А это должно быть леди Волк. Я слышала, что Волк наконец-то вступил в брак». Она наклонила голову. Поздравляю. И да будет благословен ваш брак, леди Волк. От того, что к ней обратились в таком официальном тоне, Рэд машинально расправила плечи. Можешь называть меня просто Рэд. Я хочу добавить кое-что к моему заказу, сказал Эмон, указывая на плащ Рэд. Ты можешь починить его? Я могу починить всё, что угодно, мальчик. Даже плащ, который выглядит так, как будто он распущен на нитки. Ашейла внимательно осмотрела ред. Похоже, всё, что вы заказали для неё, подойдёт. Кто-то, она выразительно посмотрела на Эмона. Не дал мне точных мерок. Она двинулась к зданию. В её движениях чувствовалась прирождённая грация. И крикнула на парнице: «Я скоро вернусь, Лорет!» Магазин был пуст и тих. Шум рынка не пробивался через каменные стены. По углам стояли манекены. Платья на них были заколоты булавками. У дальней стены стояли ткацкие станки с натянутыми на них, но еще не законченными тканями. На прилавке лежали заготовки для подошв ботинок и полосы кожи. Внутри Ашейла ещё раз оглядела Рэд. Сдвинулась и две брови. Вы уверены, что не хотите просто взять новый плащ? спросила она. На этом столько дыр, что на заплаты уйдёт столько же ткани. Почини его, сказал Эмон из-за спины Рэд. Он стоял так близко, что его выдох взъерошил её волосы. После короткой паузы Эмэн добавил: "Я пришлю файл с дополнительными указаниями". Ашейла приподняла бровь, но спорить не стала. Рек сняла плащ и невольно погладила изорванную ткань, прежде чем передать её Ашейле. Её нежелание выпускать его из рук должно быть отразилось на её лице. Ашейла смягчилась и очень осторожно свернула переданный ей плащ. Он будет как новенький, ободряюще сказала Ошейла. Рэдс глотнула. Спасибо. Продавщица вежливо кивнула и двинулась к прилавку, на котором лежала перевязанная бичёвкой стопка одежды. Сапоги не совсем готовы, бросила она через плечо. Их может забрать Файв, ответил Эмон. Ошейла усмехнулась. Скажи ему, что я найду бутылку вина. которое Вальдерек не разбавил. Он...» Слова о Шейлы потонули в приглушенном реве, который заставил всех троих замереть на месте. Ужас, безумие и боль звучали в нем. Рев повторился. К нему добавились такие звуки, словно кто-то царапал камень. Он доносился снизу, прямо из-под ног. Ред и сама не заметила, что вцепилась в руку Эммона и стиснула ее, Ага, он протестующе не заворчал. В подвале снова заскреблись, затем заревели. Рёв постепенно стих, сменившись хныкнием. В наступившей тишине Эмен посмотрел на Рэд, ожидая, что она отпустит его. Но она этого не сделала. Тогда он взял её руки в свои, большие, грубые, покрытые шрамами. Насколько он плох, тихо, словно боялся, что их кто-то подслушивает, обратился Эмон к Шеле. Это, вернее, его продержали 2 недели. Таким же полушёпотом ответила та. Она сунула лежавшую на прилавке одежду в холщёвый мешок, затянула завязки. Бросался на опоры подвала снова и снова, пока наконец не сломал одну. С тех пор он здесь, но она замолчала. Глаза её заблестели, и Ашейла часто замаргала, чтобы не дать слезам скатиться по щекам. Бармэйн. Они говорили о Бармэйне, заражённом тенями. Когда Рэд видела его в последний раз, он ещё мог разговаривать. С тех пор состояние его явно ухудшилось. Рэд сглотнула и почувствовала, что у неё пересохло в горле. Ведь частично Это была и её вина, по крайней мере, так она ощущала. Разрыв она закрыла, но человека не исцелила. Бросила дело на полдороге. Ты начинаешь снова и снова, но никогда не доводишь дело до конца, крикнула ей Дикалеси в ту ночь, когда оно обрушило коридор. И оно было право. Эмон вздохнул, Высвободил руку из рук Ред, потер свой висок. Почему Вальдерек не разобрался с этим? Это прозвучало бы жестоко, если бы голос Эммона не был полон боли. Если он все еще не поправился, Аш, остается только... Он зять Вальдерека, — резко ответила Ашейла. Член семьи, Вальдерек не... Не станет разбираться с этим до тех пор, пока есть хотя бы призрачный шанс, что Бармэйн поправится. Иначе Элей никогда ему этого не простит. А Шейла смотрела только на верёвку, которой старательно перевязывала свёртки, но всё её внимание было сосредоточено на Волке. Она тщательно подбирала слова. Раньше вы исцеляли заражённых тенями. Давно Женщина посмотрела на Эмона в упор. Ты давно ходишь по земле, волк. Но о нашей истории передаются из уст в уста ещё дольше. На скулах Эмона заходили желваки. Если бы я мог, я бы это сделал, мягко ответил он. Но я не могу. Больше не могу. Взгляд Ошейлы метнулся с Эмона на Рэд. Губы Ошейлы сжались в тонкую линию, но она промолчала. Эмон двинулся к выходу. Мы должны идти. Файв выдал мне обширный список. Он шагнул через порог под свет солнца. Ошейла проводила его озадаченным взглядом. Когда она повернулась к Рэд, на лице её была усталая улыбка. Женщина подала ей холщовую сумку с новой одеждой. Если что-то не подойдёт, загляни к нам. Рэд перекинула сумку через плечо. Та оказалась тяжелее, чем выглядела. Рэд переминалась с ноги на ногу. На языке у неё вертелся вопрос, который она не могла точно сформулировать. Раньше, запинаясь, произнесла она: "Когда Эмон иссеял людей. Как он это делал? Я тогда ещё не родилась, ответила Ашела, убирая маток бичёвки. Мать рассказывала мне все её слов. Он мог делать это одним касанием. Ашела вздохнула, чуть покачала головой. Но тогда дикалесия была сильнее. Рэд подумала о страж древах, о чёрной гнили, и в руках на стволах, из которых вырывался свет, чтобы изгнать тень. Она кивнула, улыбнулась Ашеле и вышла вслед за волком. После полумрака магазина солнечный свет почти ослепил её. Рэд остановилась, заморгала. Эмон ждал её на крыльце, прислонившись к столбу и скрестив руки на груди. Увидев девушку, он выпрямился. Файв сказал, что нам ещё нужно. Мы должны помочь Бармэйну. Эмон замолчал. В беззвучном вздохе поднял плечи, а затем сутулился. Рэд спустилась с крыльца и остановилась на ступеньку ниже, чем стоял Эмон. Он и так был выше, а теперь прямо-таки нависал над ней. Но Рэд выпрямилась во весь рост и держалась прямо. «Я могу помочь тебе вылечить его», — сказала она твердо. «Так же, как со страж-древом. Подход точно такой же, так ведь?» «Это гораздо сложнее, Редерис», — строгим голосом ответил Эмон. «Изгонять теневую гниль из человека опасно. Для этого требуется больше сил, чем у меня теперь». «А ты будешь делать это не один», — покачала головой Ред. Ты не должен делать всё в одиночку, Эмон. Эмон поджал губы. Волосы упали ему на глаза. Что-то огромное и ужасающее происходило между ним и Рэт. Но в итоге всё сводилось к одному. Ей так хотелось провести пальцем вдоль линии его тяжёлого подбородка, что аж руки чесались. И если она не откинет ему волосы с лба, этот зуд никогда не пройдёт. Рэт опустила глаза. Эмона внезапно стало слишком много, по крайней мере, для неё. Позволь мне помочь тебе. И тогда мы сможем помочь Бармэйну. Мы сможем, по крайней мере, поговорить об этом с Вальдриком. Он вглядывался в её лицо, слегка приоткрыв рот, словно искал нечто, что он одновременно и жаждал, и боялся найти. Затем резко развернулся и направился в другую сторону площади. Будь по-вашему, леди Волк. Деревянное здание стояло прямо напротив скульптуры, изображавшей дерево. Ещё поднимаясь к дверям по ступенькам, Рэд и Эммен услышали доносившийся изнутри хриплый смех и музыку. Когда дверь открылась, на вошедших вдобавок обрушились запахи эля и пота. Обычно Вальдрег здесь. Эмон бросил на неё взгляд, словно предупреждая: "Держись поближе". Напротив двери находилась стойка бара. Зал был полон людей. Они пили, смеялись и играли в карты. Место рядом с музыкантами расчистили от столов и стульев. Там, в такт музыке, кружились танцоры. Кто-то изящно, кто-то не очень. Эмон двинулся через толпу. Люди расступались перед могучим волком. В задней части таверны было несколько спокойнее. Здесь собирались те, кто пришёл сюда выпить, а не танцевать. Вальдрик сидел спиной к ним. В руках у него были карты, рядом возвышалась стопка старинных монет. Глаза Рет расширились. Такие монеты она видела только в учебнике по истории. На них по-прежнему красовалось изображение последнего короля Элкирата. Хотя эта страна давно распалась на множество городов-государств. "Волк", сказал Вальдрик и взял карту. Затем, словно почувствовав присутствие Ретт, он развернулся, приподнял бровь. "Волки" Больше никого из сидящих за столом Ретт не узнала. Они смотрели на гостей с интересом и даже испугом. Эмон кивком указал на угол комнаты и двинулся туда, даже не оглянувшись, чтобы проверить, последует ли Вальдерик за ним. Рэт несколько растерялась, угодив в водоворот взаимоотношений, которые были ей неизвестны. Вальдерик вздохнул, положил карты. Извините, господа. Здесь волк, которому я должен уделить внимание. Эмон сел в дальнем углу. Устало провёл рукой по лицу. Рэд двинулась к нему, Вальдрик за ней. "Да вы его совсем замучили, госпожа?" Это могло прозвучать пошло, но в голосе Вальдрика было слышно только любопытство. Он окинул её оценивающим взглядом, проходя мимо, и опустился в кресло напротив Эмона. Рэд, нахмурившись, пристроилась между ними. Вальдрик прихватил с собой свою кружку. Он сделал большой глоток, поставил её на стол. Кто-нибудь хочет выпить? Он лукаво покосился на Эмона. Глядишь и подообреешь. Извини, что оторвал тебя от карт. Эмон подался вперёд, упёрся руками в колени. Я не был уверен в курсе ли ситуации твои товарищи по игре. Ему не нужно было объяснять, в какой ситуации. Весь кураж сразу слетел с Вальдрика, плечи опустились. Да, мы не стали болтать о случившемся на каждом углу. Он пожал плечами, лицо исказило гримаса боли. Подвал пришлось чинить после того, как он вышел из себя. Но мы всем сказали, что опорную балку сломали во время кулачных боёв. Ну, что, бойцы, несколько увлеклись. Магазин Аши построен из камня, но он должен продержаться дольше. Вайдрик поджал губы, в глазах вспыхнула решимость. До тех пор, пока ему не станет лучше. Эмон промолчал, но его сцепленные пальцы сжались в кулаки. Мы попытаемся исцелить его, настолько уверенно, насколько смогла, произнесла Рет. Эман и я. Вальдрик даже не пытался скрыть своего удивления. Он откинулся на спинку сиденья. Брови его взметнулись вверх. А ты сможешь, волк? Даже теперь? Неуверенная надежда звучала в его голосе. Я знаю, что диколесье теперь слабо, и не собирался даже заикаться об этом. Но если с помощью Леди Волк, тебе хватит. Мы можем попробовать, коротко ответил Эмон. Вальдрик окинул их быстрым оценивающим взглядом и допил свой эль. Всё меняется, он фыркнул. Женат и человек, совсем другой человек. На скулах Эмона перекатились желоваки. Он поднялся, отпихнув стул. "К делу". Вальдрик И Ашельа стояли у входа в её магазин. "Я буду ждать там", негромко пояснял он ей, указывая на таверну. "На всякий случай. И если понадобится вино, скажи Ари. Да скажи ему, чтобы наливал из той бочки, где неразбавленное". Эмон, неподвижный, как каменное дерево, стоял за спиной Рет. Он передал Лорет, помощнице Ашельлы, список припасов, составленный Файфом. И сказал, чтобы всё указанное там, поджидало их у ворот вместе с Лиром. Исцеление заражённого тенью человека отличается от исцеления страждрева, произнёс Эман тем же ровным низким голосом, как будто они были в башне на уроки. Но сам он при этом был весь натянут, как тетива. Тебе нужно будет направить силу конкретно на поражённые места. а не просто извергать ее. «Люди устроены несколько сложнее деревьев», — сказала Ред и привычным жестом протянула ему ладонь, чтобы он проверил, нет ли царапин на коже. Эммон взял протянутую руку, но не стал ее осматривать. Вместо этого он сурово уставился на Ред из-под нахмуренных бровей. «Не прикасайся к нему». Ред нахмурилась. И как я тогда его исцелю? Ты будешь прикасаться ко мне, а я к нему. Он слегка сжал её руку, шрамы царапнули кожу Ред. Я сказал тебе, что это сложная работа, и это может быть опасно. Ты направляешь свою силу в меня, а уж я в него. Ред скривилась, но кивнула. Эман ещё раз стиснул её руку. Затем выпустил её и вслед за Вальдриком двинулся к двери подвала. Она была заперта на три замка и для верности заколочена доской. Эмон и Вальдрик отодрали доску, а Вальдрик выудил из кармана кольцо с ключами. Он ведь закован по рукам и ногам, да и в корпус тоже. С болью в голосе ответил Вальдрик. Как никак, Речь шла о его родственнике. Рэд вспомнила, что Ашейла упоминала Элию, жену Бармейна и дочь Вальдрика. Рэд покосилась на Эма, настоявшего рядом с ней, собранного и спокойного. Чувство общего дела, солидарности на миг пронзило её, как копьём. Вальдрик со вздохом снял последний замок. Это некрасиво. Приготовьтесь. В помещении было темно. Крошечный оконца, высоко под потолком, являлись единственным источником света. Пылинки танцевали в его узких, как копья, столбах. Рэд переступила порог вслед за Эмоном. В нос ей ударил резкий запах, как будто дверью на отмышь. Воняло кислым и чем-то холодным. Она зажала нос рукой. Подвал оказался небольшим. Они втроём едва поместились в нём. К тому же, Эмон едва не задевал потолок макушкой. Он стоял перед Рэд и, заметив что-то, напрягся и шагнул в бок, так, словно хотел заслонить её. Рэд пихнула его в плечо. На мгновение он упёрся, но всё же сдвинулся настолько, чтобы и она могла увидеть. Бармейна старались разместить настолько удобно, насколько возможно. И именно из-за этого впечатления, которое производил человек, лежавший на кровати на россыпи подушек, заботливо укрытый несколькими одеялами, прикованный за руки и за ноги, и грудь его также охватывала толстая цепь, было таким жутким. Цепи уходили к кольцам, закрепленным в каменном полу. А та, что обматывала грудь Бармэйна, крепилась и того надёжнее. Сначала за раму кровати, а затем к стенам. И несмотря на все эти предосторожности, в полу уже остались выбоины. Узник дёргал кровать из стороны в сторону. Рэт вспомнила скрежет, который они слышали даже на первом этаже магазина О'Шейлы, и вздрокнула. Бармэйн лежал неподвижно. Глаза закрыты, набрякшие, полные тьмы сосуды испичрили веки и лицо. Поверх одеяла вытянута поражённая тенями рука, как минимум в два раза толще, чем должна была бы быть. Кожа на ней натянулась до предела и выглядела ненадёжной, как кожица гниющего яблока. На одеяле под ней виднелись влажные тёмные пятна. Слишком длинные ногти на руках хищно загибались как когти. Острые скулы на худом лице выпирали так, как они не выпирают у людей. Теневая гниль не сделала Бармей на больным. Она переделывала его на свой лад. Вальдерик заскрежетал зубами. Я не пускаю сюда Элию уже неделю с тех пор, как он начал Бородач не договорил. Эммон с непроницаемым лицом взял Ред за плечо и пододвинул ее так, чтобы закрывать своим телом. На этот раз она подчинилась. Прикрываясь Эммоном как щитом, она подобралась поближе к кровати. «Он спит?» «Не спит», — раздался хриплый, с присвистом, словно он проходил через перерезанное горло голоса. Тени украли мой сон. Бармен медленно поднял голову. Для той позы, в которой он был закован, подобный угол наклона головы должен был бы быть болезненным, но страдалец не единым жестом не показал, что ему неудобно. Улыбка его была слишком широкой, почти от уха до уха. Он закрыл изувеченные молочно-белыми бельмами глаза. сделал наигранный глубокий вдох. Какой сладкий запах. Бесплодная, лишённая корней почва. Он слишком быстрым для человека движением открыл глаза и посмотрел на ред. На деревьях кровь, бесплодная вторая дочь. Кровь, чтобы открывать. Кровь, чтобы закрывать. Древние твари пробудились. Бесконечные века терпеливого ожидания вознаграждены. Рэд больше всего захотелось прижаться лицом к плечу Эмона, чтобы всё происходящее исчезло в тепле его тела и запахе библиотеки. Но она взяла себя в руки и взяла руку Эмона в свои. Мы здесь, чтобы помочь тебе, Тихо, но чётко сказала она. Помочь мне? Бармен запрокинул голову и резко рявкнул в потолок. Забились тёмные разбухшие вены на его горле. Милые волки, бедные волки. Не меня здесь нужно спасать. Он ждёт, а они не ждут. у каждого будет шанс. Так и держа голову под этим противоестественным углом, он принялся покачивать её взад и вперёд, нараспев бормоча под нас. Они ждут и плетут новый старый кошмары выедино сплетают они. «Изменяют тени и позволяют теням изменить их!» Эммон вопросительно посмотрел на нее. Если бы Ред только заикнулась об этом, он бы тотчас увел ее отсюда. Ред прикусила губу. Она снова ощутила кислую отрыжку вины. «Ты начинаешь снова и снова, но никогда не доводишь дело до конца!» Она резко кивнула Эммону. Взгляд его вспыхнул. Волк почти бесшумно двинулся вперёд. Пение бармеяна перешло в бессмысленный гул. Он закрыл глаза, вяло качая головой, словно бы полностью потеряв интерес к происходящему. Рэд глубоко вдохнула вонючий воздух и потянула всю силу, клубившуюся в её груди. Сила метнулась вперёд. Затопило её пальцы и пальцы Эмона сжимавшего их. Рэт видела, как сосуды на руках налились зеленью, ощутила во рту привкус земли. Двинулась вперёд вместе с Эмоном, осторожно, стараясь производить как можно меньше шума. Эмон был весь как туго взведённая пружина. Бармен перестал гудеть, но глаз не открыл. Твоя завязанная многими узлами нить смерти изнашивается, волчонок, ясным и звучным голосом произнёс он. Теперь им помогают. Они идут домой, Цолмер и все остальные. Эман уже начал протягивать к Бармэйн руку, но это имя заставило их обоих замереть на месте. Бармэйн рассмеялся отвратительным лающим смехом. Всегда всё заканчивается по-разному, но при этом одинаково плохо, да, волчонок. Уж ты-то на это насмотрелся. Эмон положил руку на единственное место на его теле, ещё не пропитанное тенями, рот и тем заставил его замолчать. Бармен забился под его ладонью. На шее Эмона выступили жилы. Сделай это, выдавил он сквозь зубы. Рэд И если ты собираешься это сделать, сделай это сейчас. Рэт стиснула зубы и позволила магии леса вырваться из себя, захлестнуть Эмона. Как и раньше, когда они объединяли усилия, чтобы исцелить страж древа, своим внутренним взором она видела то, чего не увидишь обычным зрением. По сравнению с Эмоном, взрыв золотого свечения в виде буйно растущих цветущих оплетающих всё его тело корней её собственная сила выглядела тусклой тонкой нитью, обвивающей её кости и выходящей наружу. Увидев, насколько глубоко дика лесею укоренилась в волке, рт едва не остановилась. Она вспомнила, как сильно меняет Эймона магия леса, проходя сквозь него, только что не разрывает на куски. и чуть не оборвала тянущейся к нему тонкую нить своей силы. Рэд окатил страх. Страх, что она потеряет Эмона, и что это будет её вина. Ведь это она заставила его сделать это. Она наполнила своей силой корни, ветвящиеся у него под кожей. Задыхаясь, девушка открыла глаза и увидела, что Эмон смотрит на неё. Отравленное, искажённое тенями до неузнаваемости тело Бармэйна бьётся в судорогах на кровати, прижатая покрытой зелёными венами рукой Эмона. Не останавливайся, кратко, сосредоточенно произнёс Вок. Он был, пожалуй, удивлён, и впервые в его голосе звучало нечто вроде страсти. Веки его глаз были полностью изумрудного цвета. Рэд "Всё, всё будет хорошо, не останавливайся", Рэд сделала глубокий вдох. Запах эмана, опавшие листья, кофе и старая бумага на миг перебили царявший в подвале вонь. Рэд закрыла глаза, вцепилась в его руку, как утопающий хватается за брошенную ему верёвку, и позволила силе, исходящей из её груди, продолжать изливаться на Эмана. Перед её внутренним взором Бармэйн выглядел как пустота, полное отсутствие чего-либо. Дыра в форме, грубо соответствующей человеку, во всём этом золотом сиянии, окружавшем её. Поначалу казалось, что эта дыра просто пожирает энергию, которую Эмэн направил на неё, глотает жадно и ненасытно. Но Эмэн глал каждый золотой стежок ловко и продуманно словно зашивал что-то он штопал человека как носок и в конце концов золотое свечение начало преобладать над тенью поглощая её подавляя ред чувствовала что эмон покачивается слышала как болезненно хрипит бармайн свет медленно вытеснял тьму Эман наконец отпустил её руку. Рэд открыла глаза. Кожа мужчины, лежавшего на кровати, выглядела восковой и мертвенно бледной. Но разбухшие от тьмы сосуды больше не пронизывали её. Ногти на его руках были короткими, светлыми и ничем не напоминали когти. Скулы, которые, казалось, принадлежали какому-то хищному зверю. снова имели вполне человеческую форму и вид. Грудь его поднималась и опускалась. Он дышал не глубоко, но ровно. Эмон сутулился над кроватью. Рукав его задрался, и была хорошо заметна кора, покрывавшая запястье. Из-за использования магии он опять стал выше. Вены его сияли зеленью на запястьях и шее. Зелень наполняла синяки под глазами. И среди этой зелени короткими толчками пульсировала тьма. Эмон редко встревожилась, и голос её прозвучал резко. Он отрицательно покачал головой, скрипнув зубами. Медленно, очень медленно тьма исчезала из его жил. Они стали зелёными, затем голубыми. Изменения, оставленные магией леса и тени, по капле, как кровь из раны, покидали тело волка. Он вздрогнул, оскалился. Боль можно только переместить. Эмон взял теневую гниль, позволил ей войти в себя и утопил её в магии диколесья. У Рэд от изнеможения подогнулись ноги. Облегчение свалилось на нее, как удар в висок. Девушка пошатнулась, и Эммон обнял ее. Вены его теперь были того цвета, которого должны быть, хотя белки глаз все еще оставались зеленоватыми. — Со мной все в порядке, — прошептал он ей в волосы. — Я в порядке. Слезы текли по щекам Вальдерка. «Вы сделали это!» Благоговеенно прошептал он. «Клянусь королями и всеми тенями! Вы сделали это!» Но Ред не слышал его, потому что рухнуло без чувств.